Глава двадцать На разных языках. Мария. «Мамочка, спасибо!» Пищит Лиана довольным до да голосом. Она льнет ко мне, обнимает за талию, когда мы выходим из обувного. Страшно рада, что ей, наконец, достались те самые босоножки с пони, которые она хотела. Я планировала купить их ей еще вчера, но пока забрала ее из садика, и мы добрались до обувного, он уже успел закрыться. Поэтому первым делом в субботу утром пошли именно сюда». «Пожалуйста, мое солнышко». Обнимаю ее в ответ. «Дочка у меня страшная модница, тут ничего не поделаешь. И юбочка у нее с пони, и футболочка. Даже на кепке. И там красуется изображение маленькой лошадки с розовой гривой. Беру Лиану за руку, веду на занятия. Нам на днях засунули в почтовый ящик рекламный флаер, сообщавший о том, что в нашем районе открыли курсы по английскому языку для дошколят. Причем абсолютно бесплатные. Естественно, я тут же позвонила туда, записала Лиану». «Теперь по субботам будем заниматься. Пока мы с ней шагаем к нужному месту, в сумочке пиликает сообщением телефон. Достаю его, читаю послание от Айка. Чем заняты, могу забрать детей, если хочешь». «Ты посмотри, какой активный. Прямо что не день, то что он предлагает». Отвечаю ему. «Можешь позвонить Давиду, если хочешь. Он дома. А Лиану я забрала на курсы английского». «Пришли мне счет за занятия». Тут же пишет он. «Это бесплатно», — отвечаю. «Моментально получаю от него кучу ценных указаний». Ничего хорошего бесплатно не бывает. Давай я найму для нее репетитора из университетских преподавателей. Дочка должна учиться у лучших. К этому надо подходить ответственно. Да. Лучше бы я молчал про этот английский. Пытаюсь охладить его пыл. Лиони пять до школы еще два года. Ей не нужны какие-то серьезные занятия. Пусть поиграет с другими детьми, попают песенки на английском. Что плохого? У них интересная программа для дошколят. А их замолкает несколько минут, ничего не отвечает. «Мы идем дальше. Я уже даже думаю, что на этом муж успокоился, как вдруг мне прилетает ссылка на одно видео. Открываю его. Это, оказывается, обзор отеля на берегу озера Абрау. Отель «Крылья». Мгновенно ныряю в воспоминания. Вот я прошлой осенью встречаю Айка из длительной командировки. Я так ужасно по нему соскучилась, что весь вечер только и делала, что крутилась вокруг него. Предлагала ему разные блюда, потом облажала его в спальне». После всего я решилась рассказать ему о своем желании уехать с ним вдвоем на выходные. Показала похожее видео, расписала все прелести отеля, которые находятся на самом берегу озера. Прекрасные виды, вкусная еда, я и Айк. Он меня послушал, сонно кивнул, мол, в субботу можно. Однако в пятницу вечером, когда я спросила у него, какие вещи положить в сумку, он меня отбрил фразой «Какая поездка? У меня на выходных море работы». К тому времени я уже все забронировала, договорилась с мамой, чтобы оставить у нее детей на выходные. Даже купила для той поездки новое красивое белье. Я попыталась отставить поездку, сказала, что это для меня важно. А он ответил: Я работаю, Мария, у меня важный проект. Не будь такой эгоистичной, еще съездим, будет время. С тех пор прошло около восьми месяцев, но Айк так и не нашел пару дней для крошечного отдыха со мной. Неужели он вспомнил? Однако, получив от него следующее сообщение, я сразу понимаю, близко нет. «Мария, — пишет мне Айк, посмотри видео. Я нашел замечательный отель, долго искал, перелопатил кучу сайтов и наткнулся на это отличное место. Может быть, мы могли бы туда поехать вместе на выходные? Можно на следующее. Он искал, он нашел, он даже не помнит, как я его туда приглашала. Господи, насколько мало для него значило все, что я ему говорила. Хорошее настроение мгновенно летучивается. Отвечаю Айку, не хочу. Тогда бы полетела с ним хоть на край света, а сейчас... «Господи, сколько же у меня накопилось на него обид! Взять бы их разом и отрезать, но ведь не отрезаются!» Мы с Лианой незаметно доходим до нужного места. И вдруг я сталкиваюсь на лестнице со смутно знакомым мужчиной. Он среднего роста, но видно, что крепкий, чуть седоват, лет сорока. Одет в светлые брюки и рубашку. Он держит за руку девочку возраста Лианы. «Мария, здравствуйте!» Тянет мужчина, широко мне улыбаясь. «Он явно меня знает, а вот я даже не помню, как его зовут. Здравствуйте с неуверенной улыбкой. Силюсь вспомнить имя, но в памяти провал. Видно, мужчина догадывается о том, что я его не очень помню, потому что почти сразу представляется: Гевор Карменович, Туманян, мы с вами виделись на прошлом дне рождения вашего свекра Барсега Артуровича. а а невольно восклицаю. Точно именно там я его увидела. И ничего удивительного, что забыла имя. На праздники у родителей Айка всегда целая вереница гостей, старых и новых друзей родственников. Его папа и мама очень общительны. «Рад вас видеть, Мария». Он снова широко мне улыбается. «И я рада», — вежливо отвечаю. «Мы ведем девочек к стойке регистратуры, где нас встречает служащая, девушка в белой блузке и джинсовой юбке». «Здравствуйте, девочки». Она наклоняется к детям. «Вы пришли заниматься английским, да?» Да! важно кивает Лиана, чтобы смотреть на английском мультики. Эту причину озвучила ей я, чтобы как-то ее мотивировать. Вчерашним вечером даже нашла для нее несколько роликов на английском, и так понравилось, что она с нетерпением ждала занятия. Пойдемте, я вас отведу, говорит служащая. Она берет девочек за руки, ведет в один из кабинетов, коих вдоль по коридору насчитывается пять. Оглядываюсь по сторонам, замечаю, что на стене висит большой рекламный плакат детского центра. Чего тут -то только нет. Лепка, танцы, курсы по подготовке к школе. Можно будет начать водить на эти курсы Лиану сентября. Ей точно не помешает. Но это на случай, если мы по итогу останемся жить с мамой, если Мысль о том, что мы с Айком можем так и не помириться, больно ранит. И вроде бы я жутко на него обижена, но но чувствует, никуда не делись. Можете забрать детей через 55 минут, сообщает служащий, когда возвращается. «Скажите, а вы недавно открылись, да?» — спрашиваю у нее. «Что-то не видела этого центра раньше». «Мы открылись две недели назад», — говорит она. Заходит за стойку регистратуры и достает рекламный буклет. «Вот, посмотрите, тут расписание занятий и все, что мы можем предложить. Не все курсы бесплатные, конечно». «Тут же понимаю, что они этим бесплатным английским попросту завлекают народ. Спасибо, я посмотрю», — отвечаю ей. «Ждать детей можно тут или, если хотите, в соседнем доме есть кафе». «Хорошо», — киваю. Оглядываясь на не слишком удобные с виду банкетки, которые стоят вдоль стены. На них уже кукуют несколько родителей. В основном мамочки, каждый уткнул свой телефон. Тут же подмечаю, что они расселись как-то странно, по углам. А в центре пустующие места. Впрочем, очень скоро понимаю, почему. Над свободными местами висит сплит-система и довольно ощутимо дует. Начало июня, а в Краснодаре уже жара — Без кондиционера было бы тяжко. Но если сяду под ним, ведь продует к шутам. Мне сейчас для полного счастья не хватало только сболеть. Других мест нет, к сожалению. И стоять 55 минут тоже не вариант. «Мария!» — вдруг слышу возле себя голос Геворга Туманяна. «Я собираюсь проинспектировать кафе, не составить компанию. Вдруг там вкусный кофе». И то верно. Кафе звучит гораздо привлекательнее, чем простуда или часовое стояние на одном месте. «Можно?» «Соглашаюсь. Мы выходим на улицу и вправду видим кафе в соседнем доме идем туда». Геворка Арменович спешит открыть мне дверь, впускает внутрь. Здесь уютно и совсем тихо, ни одного посетителя с утром. Мы одновременно подходим к кассе, и Геворка Арменович спрашивает. «Какой кофе вы хотите, Мария?» «О, не беспокойтесь, я сама куплю, машу рукой. Выберите себе». Геворка Арменович недоуменно на меня смотрит и говорит. «Вы что же обидеть меня хотите?» «Как сама? Позвольте вас угостить. А то, что я по вашему свекру скажу, что видел Марию и кофе не угостил. Он же мой близкий друг. Нет, это совершенно невозможно». Честно и откровенно выпадаю от его речи в осадок. Ишь, какой прыткий. С другой стороны, что плохого, если меня угостит кофе друг свекра? «Спасибо», — киваю. «Мне капучино с корицей, пожалуйста». Георг Арменович заказывает для меня кофе, берет себе чёрный эспрессо. Через несколько минут мы уже сидим в углу небольшого зала возле окна. Делаю глоток ароматного напитка. Насыщенный вкус кофе с корицей ласкает язык. «Дети, такая радость!» — заводит беседу Гивор Карменович. «Так и хочется баловать, играть с ними. Жаль, своих у меня нет». Смотрю на него круглыми глазами. «Вы же пришли с дочкой, разве нет?» «Нет, что вы!» Он добродушно машет рукой. «Сюзанна — моя племянница!» Честно говоря, я удивлена, «Маленькая девочка, которую я видела с ним, очень похожа на самого Геворга Гармановича. Те же большие карие глаза, широкие брови. А, впрочем, он ведь все равно родственник». «Ясно?» — вежливо киваю. Он тем временем продолжает. «Сестра недавно развелась. Вот приезжаю к ней, помогаю, чем могу». «Так страдает бедняжка. Все глаза выплакала». «Обмельчал нынче мужик, обмельчал». «Моя левая бровь ползет вверх. Такой фразы не ожидаешь услышать от армянского мужчины» егор Карменович, будто бы и не замечает моего удивления, продолжает. «Не понимаю тех, кто изменяет своим женам. Ни детей, не ни постеснялся никого. Взял и ушел к любовнице. А моя бедная сестра осталась с двумя детьми. Вот если бы мне женщина родила двоих, я бы ее ни на кого не променял». «Не знаю, зачем мне знать подробности его семейных дел. Но, может, ему просто надо кому-то выговориться? И история-то какая у его сестры похожа на мою? К сожалению, жизнь далека от сказки», — говорю со вздохом. Мудро сказали, соглашается Георг Карменович, не отнять, не прибавить. Но почему-то мне чувствуется в ваших словах тоска. У вас все в порядке, Мария? Айк вас не обижает, надеюсь? Вроде бы вопрос вежливый, но от этого не менее неприятный. У меня все хорошо, старательно прячу эмоции. Правда хорошо. Его лицо выглядит обеспокоенным. А не подскажете, Мария, почему вы пошли в этот центр? Мне Барсек хвастал, что Айк купил дом в пригороде. Неужели не нашлось центра поближе к дому? Этот вопрос не в бровь, а в глаз. К тому же совершенно бестактный. Мало ли, какие у меня могут быть причины. У меня здесь неподалеку живет мама. Пожимаю плечами. Мы ее навещаем, вот решил совместить. «Ах, вот что!» — тянет он с преувеличенной радостью. «А то я уже испугался, что вы с Айком разъехались. Знаете ли, слухами земля полнится». Мгновенно напряглась. Чётко понимаю, он знает, что мы разъехались, ведь не просто так это сказал. Но откуда? Неужели свекр доложил? «Извините, но мне не хотелось бы обсуждать мою семью». Я морщу лицо. «Конечно же, я вас понимаю», — кивает он. «Отношения штука непростая. Но знаете, меня дико раздражает, когда мужья совершенно не ценит своих жен. Вот женился ты. Женщина хорошая попалась, красивая. Так зачем налево смотреть? Ты на неё смотри. Детей расти». Сижу, кусаю губу, пытаясь понять, свекр ему еще и про Веру доложил, что ли? У кого-то язык без костей. Геворг Карменович тем временем продолжает. «Вот, например, мне 40 лет. Я за всю жизнь так и не нашел достойную женщину. Такую, чтобы домовитая, чтоб детей родила. Я даже с детьми готов принять женщину. У меня нет предрассудков по этому поводу». Вы не подумайте, я вполне состоявшийся мужчина. У меня и бизнес отлажен, и дом имеется красивый, богатый. Но вот все не попадается мне та единственная, а другие своих жен совсем не ценят. Вот что прям душу уворачивает наизнанку. Толком моего не слушаю, смотрю на часы. Внезапно, 55 минут ожидания начинают мне казаться вечностью. Интересно, если я сейчас возьму и уйду, это будет очень бестактно? Решаю, что нет. «Геворг Арменович, вы извините, но я немножко волнуюсь за Лиану. Она там в первый раз. Вдруг выглянет, а меня нет. Я, пожалуй, пойду». Он резко кривится, но очень быстро берет себя в руки. Снова дружелюбно мне улыбается. «Только одну вещь вам скажу, Мария, и идите». «Какую?» — спрашиваю из чистой вежливости. «Предателей нельзя прощать, Машенька». Качает он головы. Тем более, когда есть достойные альтернативы. Кхм. Резко закашливаюсь. Не ему решать, что мне делать со своей семьей и мужем. Не ему, и все тут. Подскакиваю с места и со звеняющейся улыбкой ухожу. Достойная альтернатива. Это он на себя намекал, что ли. Ну и друг у моего свекра.